Глава 12, в которой сын маминой и подруги терпит унижение. «Досмотр корабля? Новая система?» Гай смотрел на этих типов в черных скафандрах и пытался понять, что за дичь ему пытается втереть. «Этот корабль – борт номер один, монархии Яр, и обладает экстерриториальными правами. Вы можете досмотреть меня, членов команды или любой груз, который покидает борт Одиссея, но и шагу не ступите по этому трапу». «Мы службы безопасности новой системы. Нам нужно осмотреть ваш корабль. Есть информация, что на нем могут скрываться опасные преступники», – снова раздалось из глубины скафандра. «Да ни хрена вы не осмотрите, вот что я вам скажу. Нет никакой новой системы в реестре суверенных миров, а есть монархия Яра и ее борт номер один. И если вы попытаетесь проникнуть внутрь Одиссея, я вас уничтожу и буду в своем праве». Черный скафандр шагнул вперед. «Нам нужно осмотреть ваш корабль. Есть информация, что на нем могут скрываться опасные преступники», сказал он. «Ты дебил?» – спросил Гай. Вдруг между ног Кормака проскользнула серая тень, и меч ловко вскарабкался на плечи черного скафандра. Звереныш сначала заглянул в забрало, показал язык своему отражению, пошевелил ушами, а потом постучал кулаком по шлему. Звук оттуда раздался пустой игулки, как из бочки. «Дебил!» — констатировал меч. «Вы совершили нападение на сотрудника Службы безопасности новой системы. Мы применяем огонь на поражение!» — сказал второй скафандр и пальнул из бластера в голову своему сослуживцу. То есть целился он в Мича, но тот резво спрыгнул на пол и пучок заряженных частиц проделал в черном шлеме приличных размеров дыру. «Да там пусто!» – удивленно воскликнула Эбби. «Это пустые, внутри скафандры!» Ее реакция была молниеносной. Бывший рейнджер двумя перекатами ушла с линии огня и, укрывшись за опорой Одиссея, открыл огонь из стрелкового комплекса, отвлекая на себя внимание странных безопасников. «Вы совершили нападение на сотрудника службы безопасности новой системы. Мы применяем огонь на поражение!» Хором провозгласили скафандр и вскинули бластеры. «Мич, ты же можешь их сожрать, да?» Гай дернул из-за спины тяпляп «Да — заверещал мелкий и вцепился зубами в колено ближайшему скафандру. Плюм! Кумулятивная граната разворотила грудные пластины еще одному безопаснику. Гай высоко подпрыгнул, и на трап обрушились смертоносные бластерные выстрелы. Неизвестно, как закончилось бы дело, но из запасного шлюза в грузовом трюме появились Карлос и Франческа. Попал под перекрестный огонь, оставшиеся на ногах скафандры храбро бросились отступать, но были уничтожены точными выстрелами из Гаусса и подствольных гранатометов стрелковых комплексов Карлоса и Эбигайль. «Карлос, у тебя есть еще доступ к тому сталкерскому чату с видосиками?» «Да, Кэп». «Принимай, у меня тут вся наша интеллектуальная беседа имеется». «Как думаешь, отреагируют сталкеры, если узнают, что их попытались защемить, используя роботов полицейских?» «Да они тут все разнесут, к черту!» «Вот!» До сих пор существовал межпланетный договор под эгидой конфедерации, запрещающий использовать боевых дроидов в качестве сотрудников правоохранительных органов и оккупационных сил. И каждая буква этого договора была полита кровью. Холодное машинное мышление очень скверно проявило себя при оценке мотивов и возможных последствий человеческих поступков. И если роботизированную военную технику запрещать было бессмысленно, то работу с людьми для вооруженных железяк постарались ограничить максимально жестко. И вот вам, здравствуйте, замаскированные под скафандры робокопы. Робокоп – это было самое настоящее ругательство, и не дай бог его применять к киборгам полицейским или просто к военному в скафе. Правда, Гай сомневался, что у сталкеров получится все разнести. Таскать с собой по причиндалам гранатомета и Гаусы было как-то не принято. Даже местная вольница ограничивалась пистолетами, карманными бластерами и станерами, Но кое-кто наверняка находился недалеко от своих кораблей, а там было припрятано много всего убийственно интересного. «Скрываться дальше бессмысленно!» Проверяем боекомплект и скафы, выдвигаемся в сторону участка и трезвоним по всем каналам, что идем освобождать Джипси. Пусть сталкеры знают, кто мы и зачем мы здесь. Эбигаль, тебе придется все-таки остаться на одиссее. Нам нужно прикрытие, мало ли как все обернется. Да, я... Второй пилот. Ваша задача в случае возникновения непредвиденных обстоятельств обеспечить эвакуацию Ман-группы хоть из задницы дьявола. Это понятно? Да, Кэп. Эвакуацию из задницы дьявола обеспечу. Кривляясь, от козыряла Махони и показала язык. «Вредный ужас!» «А ты, Адама, пилотировать обучи. Будет тебе смена!» «А ты команду укомплектуй, в конце концов!» «Второй пилот Махони!» пряча улыбку, рявкнул Гай. «Бе-бе-бе!» Сказала второй пилот Махони и скрылась внутри корабля. При гудели круче, чем пчелины улей, когда на него нападает стая шершней. Правда, кто исполнял роли шершней, определить было сложно. то ли тяжело вооруженная «тройка» Гай, Карлос, Франческо, на пролом рвущиеся к участку, то ли робокопы, то ли беснующиеся сталкеры, которые отправились греметь контору и склады Мебиуса. Выло аварийно сеяно Мигало красным аналоговое освещение Искрила проводка По полу рассекались лужи из технологических жидкостей В некоторых отсеках станции уже не было атмосферы И ощущались перебои с гравитацией Две сотни черных скафандров И охрана из людей Мебиуса Плюс купленные законники Это серьезная сила Они заняли оборону Прикрывая эвакуацию своего босса и его имущества На мамину подругу Не стесняясь открывать огонь на поражение Стихийно организовалось сталкерское противодействие Пилоты рейдеров спешили привести свои корабли в порядок, чтобы помешать эвакуации противника и вывозу возможной добычи. Мангруппы работали внутри станции, отбивая отсек за отсеком и не забывая прибирать к рукам движимую собственность бывшего владыки половины причиндалов. «Скафандр на 10 часов!» — выдохнул Карлос. Вж сработал гаусс Франчески, и робокоп рухнул на пол с дырявой грудиной. «Охранники за дверью! Работаю!» Гай шагнул в дверной проем с инсенератором в руках, и огненная струя прошлась по покорулки участка законников. «Если есть кто живой, валите оттуда нахрен! Мы пришли за джипси, а вы все нам и нахрен не сдались!» Люди и законники, видимо, не ожидали такого стремительного развития событий. Только-только их хозяин показывал свою силу местным, проводя веерные отключения, уверенные в своих силах и способности контролировать сталкерскую братью. И вдруг... Причиндалы полыхают безумием настоящих боевых действий. «Повторяю последний раз. Валите к черту! На счет три полетит граната! Айн, цвайд! Мы выходим! Выходим!» Полдесятка законников в легких бронежилетах, шлемах и защитных масках с поднятыми руками. «Ключи от камер! Где ключи от камер?» Рыкнул Гай. «Вот, возьмите, там в седьмой и десятой настоящие уроды сидят. Не открывайте их, пожалуйста. Ну, правда, уголовщина, чистой воды!» Неуверенно проговорил молоденький страж порядка, берегущий обожженную левую руку. «А ничего, что у вас во всех камерах одна уголовщина должна сидеть? Не? Иди уже, законный порядок, мать!» У законников были хорошие шансы спастись, если они доберутся до своего челнока. Карлос и Франческо отправились освобождать джипси. Гай выдергивал блоки памяти из местных компьютеров и совал их в контейнер. Мало ли, что там интересного найдется. На очереди было хранилище улик. Особенно интересовал парня отдел с контрабандным оружием. Парень как раз с довольным видом ходил мимо стеллажей, пытаясь одновременно отговорить Мича от поедания неизвестных гранат с красной полосочкой посередине, когда в шлемофоне послышался голос Карлоса. «Кэп, мы нашли Джипси, он в порядке. Но тут еще... в общем, тебе надо взглянуть». С сожалением, отправив за спину полупустой контейнер, гай оглядел недопотрошенное хранилище и подхватил подмышку Мича, живот которого вдруг одномоментно сдулся до невероятных размеров. Мич, это что за. Пах Выдохнул монстр целое облако дыма. Что? Ладно, черт с тобой, потом разберемся. Нам пора. Так, а вы тут что делаете? Гай смотрел на эту парочку выпученными глазами. Вестингаус со скованными руками, в роскошном костюме, порванном в нескольких местах и испачканном какой-то дрянью, но все с той же лучезарной улыбкой. И адвокат Эйбл Джонатан с очень грустным выражением своего красивого чернокожего лица. Еще бы ему не быть грустным, под глазом у него светился великолепный фингал. А фирменный кремовый плащ был скорее похож на фартук мясника. До такой степени он был залит кровью из разбитого носа никогда успешного юриста. «Ладно», — сказал Гай Кормак, — «летим с нами, а там разберемся». «Мич, можешь помочь с наручниками?» Чудик тут же отгрыз браслеты у Джипси, Джонатана и Вестингауза. «Тут есть аварийные скафандры? В хранилище улик наверняка». «Так какого хрена?» — вызверился Гай, но одернул себя. Все были пределы, и он сам должен был не гранатки перебирать, а озаботиться скафандром хотя бы для Джипси. Давайте бегом туда, а я с Эбби свяжусь. Нам тут ловить больше нечего, верно? Верно! нервно хихикнул Виссингаус. Скоро тут гепнет. Что? Хрен им, они мои склады. Как гепнет? э что такое гэпнет, мистер Вессингаус? Этот периферийный жаргончик был явно с другого конца освоенного космоса. «Ну, жахнет, бабахнет. Там от 51% мебиусовской недвижимости, дай бог, чтобы полпроцентика осталось». «Мать! Карлос, ари по всем каналам общую эвакуацию! Тут сейчас гэпнет!» «Что гэпнет?» «А, Вессенгау, сколько у нас есть времени?» «А которое сейчас час?» Торговец глянул на настенные часы. «Ага, времени у нас, стало быть, нисколько». Наверное, часы опаздывали, потому что Джонатан, Вестингаус и Джипси успели запрыгнуть в разнокалиберные скафандры, а Эбигайль – подвести Одиссей к обшивке причиндалов и открыть огонь из курсовых турболазеров, пробив средних размеров дыру, как раз пригодную для эвакуации. Открывая аппарель грузового отсека, прыгайте, Адам вас примет!» А дальше причиндалы взрывались, и Гай, пользуясь своей нечеловеческой силой и практически отсутствующей у сына маминой подруги гравитацией, швырял соратников в сторону Одиссея. Последним он отправил в полет Мича, хорошим пинком под шерстяной зад, отрывая его от пережевывания стрелкового комплекса, брошенного кем-то на полу. Уже чувствуя спиной взрывную волну, он прыгнул сам и, вертясь волочком в пространстве, увидел целый флот сталкерских рейдеров, которые прыснули в разные стороны от рвущихся на части причиндалов. Джипси и Адам ухватили Гая за ноги и втащили в трюм Одиссея. «Кэп, послушайте, что творится в эфире», — сказал Эбигайль. В эфире стояла жуткая матерщина. Слышались вопли раненых и скрежет зубовный. «Эбби, переключи меня на внешний канал». «Спасибо». Гай прочистил горло и заговорил. «Сталкеры, внимание!» «Говорит Гай Джей Кормак, капитан Одиссея. Готов оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Дайте координаты, чтобы мы могли вас подобрать. У меня места хватит на несколько десятков человек. Мы сможем доставить вас в безопасное место». «А они есть, эти безопасные места, где готовы принять сталкеров», раздался незнакомый мужской голос. «Это Чичерюако», — шепнул Джипси. «С Агарико». «Ну, про одно такое место я знаю совершенно точно», — сказал Гай. «Вас понял. Агарико присоединяется к предложению Одиссея. Обозначьте себя. Возьму на борт двенадцать человек». «Крыжак в теме. Возьму десяток». Через секунду раздалось в эфире. «Толстяк в теме. Три сестры. Работаем». Тень Гамлета, мы тоже в деле. Распутница с вами. Практически все сталкерские рейдеры объявили о готовности поучаствовать в эвакуации застрявших на поверхности сына маминой подруги и зависших в пространстве сталкеров, успевших сбежать с причиндалов. Правда, Мебиус сумел скрыться. Его транспортник засекли в атмосфере маминой подруги. Наверняка он сейчас там окапывался под куполом колонии и налаживал оборону. Но об этом Гай решил думать позже, после того, как рейдеры подберут раненых сталкеров. По его расчетам, на орбиту Яра уже должны были доставить и смонтировать пассажирский терминал от Центавра и подарки от Мэдисона. Так что место для сталкеров там действительно было. Оставалось разобраться с медпомощью. И тут ему на ум пришла доктор Виктория Схайяма и еще Виссингаус, который явно мог помочь с срочным кредитом на мобильный госпиталь. Вестингаус тоже связался со своим сыном Рудольфом, и тот заверил, что может отправить с Дезарета к Яру вполне приличный медицинский модуль, пусть и прошлого поколения, но вполне совместимый с пассажирским терминалом Центавра. Правда, стоить тот будет сумму с семью нулями. — Заработаем. У меня есть наводки на богатые контракты, — заявил Гай. — Был бы сбыт. — Мистер Вестингаус, сбыт будет? — Будет. Они могут отобрать у меня мою собственность, но не смогут конфисковать мозги и связи. Мы еще им покажем, да? «Да, да. Проходите в кают-компанию. Там есть свободные терминалы. Восстанавливайте свои связи». «Франческо, глянь, что я там украл в участке?» «Джипси, осваивайся, вбийца. Ты у нас будешь закононира». «Мистер Джонатан, я уже работаю». «Составил потрясающую кляузу в межпланетный трибунал на этого Мебиуса». Эйв Белозуб улыбнулся. «Правда, мне быть терминал какой-нибудь, так я бы еще и защиту животных привлек к охоте на его жалкую задницу». Там на причиндалах пострадали певчие птички, представляете? Тогда вам тоже в кают-компанию, пока не появятся раненые. Адам, мы с тобой размещаем сталкеров. Свободных кают много. Если среди них будет кто-нибудь похожий на медика, сразу тащи его в медотсек. Работа закипела. Следующие три часа прошли в адовом напряжении. Спасало только то, что каждый вытащенный сталкер старался быть полезным, если позволяло здоровье. Как только нашлись люди с подходящим навыком, тут же задействовали оба бота с «Одиссея», расширив квадрат поисков. Мед отсек и кают-компания напоминали конвейер. Самых тяжелых укладывали в капсулы, дожидались, когда их состояние стабилизируется, и меняли их на следующих пациентов. Забывшие о своих кляузах и дебетах с кредитами Джонатан и Вестингаус выполняли роль санитаров, таская носилки и удерживая капельницы. Старый торговец спрятал глаза. Случившимся была львиная доля его вины. С другой стороны, рвануть должны были склады Мебиуса, и причиной такой масштабной аварии стало именно то, что он там хранил. Автомат с кофе выпили до Запасы воды и пищевых рационов стремительно уменьшались. Стены и пол каюты были заляпаны кровью. И Карлос не успевал менять картриджи в дроидах-уборщиках, которые пытались привести корабль в первозданный вид. Пострадавшие сталкеры, обколотые обезболивающим и снотворным, отлеживались в каютах. Тех самых с многоярусными кроватями. Что творилось на сталкерских рейдерах, Гай и подумать боялся. Шутка ли? Рванула станция на десяток тысяч человек. «Говорит патрульный крейсер Фредериксберг ВКС Конфедерации, готовы принять раненых на борт и оказать любую необходимую помощь!» Раздалось вдруг из динамиков биться. «Хм, вот спасать нас прибыли!» — хмыкнул Джипси, который так и не успел обжиться на месте канонира. Гай махнулся. Главное, что они уже здесь. «Говорит Гай Джи Кормак, капитан Одиссея. На сталкерских рейдерах полно раненых. Примите их на борт!» После минутного замешательства из динамика раздался голос полковника Крюгера. — Гай, что у вас нахрен произошло? С Эби все в порядке? Когда с эвакуацией было покончено и всех, кого можно было спасти, спасли, Гай, наконец, включил глазки Одиссея и осмотрелся. Остатки причиндалов являлись собой жалкое зрелище. Груда обугленных развалин, торчащие ребра металлопластиковых конструкций. Из-за плеча раздался голос Джипси. «А сынок-то теперь того? Хм, кастрат?» Нервный смешок сталкера подхватил сначала Гай, затем Адам, Карлос, Вестингауз и даже Эйп Джонатан, который был совсем не в теме. Потом какие-то незнакомые сталкеры. Вскоре, сбрасывая нервное напряжение, ржал весь корабль. Да и вся флотилия рейдеров тоже, когда до них дошел смысл сказанного. Стоит ли говорить о том, что в системе мамы рядом со второй планетой вместо сына маминой подруги на звездных картах совсем скоро стал значиться спутник с совсем другим названием?